У них часто стали бывать за чаем бельгийцы. Так они назывались. Так называл их отец, говоря, сегодня будут бельгийцы. Их было четверо. Безусый бывал редко и был неразговорчив. Иногда он приходил один, ненароком, в будни, выбрав какое-нибудь нехорошее, дождливое время. Прочие трое были неразлучны. Лица их были похожи на куски свежего мыла. Непочатого из обертки, душистые и холодные. У одного была борода густая и пушистая, И пушистые каштановые волосы. Они всегда являлись в обществе отца С каких-то заседаний. В доме все их любили. Они говорили, будто проливали воду на скатерть. Шумно, свежо и сразу куда-то в бок, Куда никто не ждал, с долго досыхавшими следами — от своих шуток и анекдотов, всегда понятных детям, всегда утолявших жажду и чистых. Вокруг возникал шум, блистала сахарница, никелевый кофейник, чистые и крепкие зубы, плотное белье. Они любезно и учтиво шутили с матерью. Сослуживцы отца они обладали очень тонким умением вовремя сдержать его, когда в ответ на их быстрые намеки и упоминания о делах и людях, известных за этим столом только им, профессионалам, отец начинал тяжело, на очень нечистом французском языке, пространно, с заминками, говорить о контрагентурах, о реферансе апруве, об одобренных рекомендациях, и о феросите, и о жестокостях, то есть бестиалите, зверствах, как говорят по-русски, хищениях на благодати. Безусый, ударившийся с некоторого времени в изучение русского языка, часто пробовал себя на этом новом поприще. Но оно не держало его еще. Было неловко смеяться над французскими периодами отца, и всех его «филоситей» Не на шутку тяготили, но, казалось, само положение освещало тот хохот, которым покрывались негаратовые попытки. Звали его Негорат. Он был волонец из фламандской части Бельгии. Ему рекомендовали диких. Он записал его адрес по-русски, смешно выводя сложные буквы, как «Ю». Я, Яры, они у него выходили двойные какие-то, розные, растопыренные. Дети позволили себе встать на коленки на кожаные подушки кресел и положить локти на стол. Все стало дозволенным, все смешалось. Ю было не ю, а какой-то десяткой. Вокруг ревели и заливались. Эванс бил кулаком по столу и утирал слезы. Отец... Трясся и красный, похаживая по комнате, твердил «нет», «не могу», и комкал носовой платок. «Фет скажите снова, — поддавал жару Эванс. «Коменсе? Начинайте». И Негарат приоткрывал рот, медля, как заика, и, обдумывая, как разродиться ему этим неследимым, как колонии в Конго, русским еры. — Дит, скажите, — увы, невыгодно, — спав с голоса влажно и сипло, предлагал отец. — Увы, не вуи. — Антонтюн, слышишь? у и не не-у-ву-и, у, и, у и не не-у-у-и!» уи ву шармон!» «Да-да, неслыханно, прелестно!» — закатывались бельгийцы.